13 января. Среда. Театр. Вернулись с кладбища от Эфроса. Год пролетел. Играем в его память вишневый сад. Народу было мало. 15 января. Пятница. Мерзкое Ванькино сообщение. Губенко. Прокалывают шины. Показал он Ивану конверт, где кармашки сделаны. Николай обозначен как убийца Эфроса. А остальные места можете распределить сами между своими подручными. Идет репетиция ВВ. «Николай, в такой же серый пасмурный день Эфрос мне показал подобное послание с иголками в замке машины и квартиры. Что ты обращаешь на это внимание? А как не обращать? Не знаю». 23 января, суббота. Жизнь остановилась. Тотальное положение. Вся страна, кажется, готовится денно и ночно к 25-му к пятидесятилетию Владимира. Господи, спаси и сохрани человеческое обличье наше. Вчера был хороший прогон. Я расчувствовался, пошел к Губенко в кабинет. Благодарю тебя. За что? Труппа не ошиблась в выборе главного. Да, он молодец. И, конечно, лидер, и, конечно, главный. Он объединил нас. Он не только восстановил сделанный любимым спектакль, он вычистил его, добавил великолепное свое, монумент, детей и прочее, а, главное, личный его пример – работоспособности, а о таланте говорить не приходится. Вот такие мысли накануне второго прогона. 27 января, среда, мой день. 24-го чуть не сгорели в Лужниках. Венька признался, что оставил включенным фен в душевой парной. Слава Богу, что пришла и удивительное дело, нашла меня Дели Адель. Адель Алексеева, литератор, гречанка из Баку, в 47 комнате, где Венька учил Евтушенко, Рождественского и Вознесенского, как надо разговаривать с народом о Высоцком. Она фанатик ВВ. Принесла мне, брату Высоцкого, целую сумку подарков, коньяк, похлаву, гранаты и все это понес я в нашу актерскую комнату, открыл, а войти не могу, черный дым в душевой, как в топке бушует пламя. Я вбежал и открыл кран у еще не загоревшейся раковины. Думаю, залью хотя бы пол, но потом дошло, что вода спокойно уходит в сток. Прибежали пожарные, затушили быстро, но прокоптиться я успел изрядно. Пришел домой черный с лица. Тамарка, как ты устал? Ты посмотри на себя, глаза ввалились. А когда я стал умываться, обнаружил, что это всего-навсего сажа. Утром с головы тек дёготь, а выступление прошло довольно сносно, хотя были моменты, что свистели градскому кричали на мыло, подсвистывали Вознесенскому. Вообще, я обнаружил странную неприязнь к нему со стороны толпы. Это обнаружилось и на открытии мемориальной доски. — Где вы были при жизни, Вознесенский? Почему не помогли? Андрей робко. Я помог. Но начальник сказал ему, не уподобляйтесь. Что же сказал я? Выступивший без бумажки, без подготовки вместо заболевшей Демидовой. Она в лужниках раза два запнулась в стихе и посчитала все наше выступление лажей. Хлопали ей мало и жидко. Мы, надо сказать, подставили ее, не надо было ей начинать. И читала на стихи серьезные, неострые, как у меня. Черный человек. Так что же я сказал, когда упала покрывалась доски? Очень здорово выполненный рукавишниковым. Треснутый колокол и орущий рот Высоцкого в профиль. Я связал праздник пятидесятилетия с годом Тысячелетия Крещения Руси. Для каждого культурного человека это великий праздник, и если мы будем следовать примеру духовного подвига ВВ, то к двухсотлетию Крещения Руси она действительно станет могучей и обильной. Эта дерзкая мысль имела успех у народа. И Никита Любимов показал мне большой палец и угостил просвиркой, когда мы после сидели с Адель в кафе. Старший сын любимого. До открытия Иван, Адель и я поднялись к Нине Максимовне. Я выпил кипятку, замерз шибко и перенервничал. На кладбище была такая тьма народу, что нашу жалкую процессию под руководством недалекого, но славного дупака развели на части. Мы выходили с кладбища, а театр группами все еще пробивался к могиле двадцать четвертого ездили с Сережей в театр за билетами и встретили Марину, которая подарила театру статую Володи, скульптора Распопова. Так замечательно установился он во внутреннем дворике театра, как будто еще при жизни Володи, еще когда проектировали новый театр, будто уже тогда, почти двадцать лет назад, предусмотрели место для посмертной фигуры ВВ. Я объяснил Сереже, что Марина — это жена, вдова ВВ, о которой она. «Ну, та красивая, с которой я целовался. Она одна была из женщин, не помнишь?» «Нет, я в ноги смотрел». Но дома, еще не успев раздеться, уже кричал матери на кухню, кого он видел в театре. Двадцать пятого перед спектаклем Коля сказал небольшую речь, и статую осветили. Тень на стене оказалась настолько живой, будто Владимир вышел на Гамлета перед началом нашего действия страстно-политично, несколько долго ораторствовал Евтушенко. Он высказал общее возмущение театра и общественности тем, что афиша с фамилией любимого не пошла в расклейку, запрещена неким Беликовым, по странному совпадению, однофамильцем чеховского героя, но и в действиях подобным, как бы чего не вышло. Говорил о том, что он, Евтушенко, Во многом не согласен с тем, что наговорил Любимов за границей, но он художник, не политик, человек эмоциональный, горячий. Нельзя умалчивать его значение как создателя театра, который 20 лет назад говорил о том, что теперь разрешено говорить всем. Из лучшего гениального спектакля Кузькина вышли потом все спектакли и фильмы, посвященные деревне. Этот спектакль необходимо восстановить и показать народу и прочее. Наше поэтическое действие бесконечно прерывалось аплодисментами. Аплодировали и артистам, и стихам. Я работал не лучшим образом, но хотя бы чисто. Слишком большое напряжение выпало на мою долю. Утром ведь я еще на рынок ездил, купил 50 штук гвоздик за 60 рублей, потом помчался в юность и отдал Ирине в перепечатку рукопись. После спектакля Николай преподнес всем участникам по самодельному буклету о спектакле истории его создания и по плакату пригласил всех участников кафе на аля фушет я передал коллективу слова марины что спектакль стал гораздо сильнее что она очень благодарна артистам и театру 28 января, четверг. История с Гамлетом, рассказанная мной в Рязановском фильме, вызвала бурную реакцию у зрителей. Они склонны меня осуждать. Вот записка. Из работы Рязанова о Высоцком узнала о вашей работе над Гамлетом. Неужели 16 лет дружбы с таким человеком для вас прошли бесследно, и сейчас вы бы выполнили приказ любой ценой? Ну, во-первых, я не сыграл Гамлета. Это был все-таки больше сговор с Любимовым, чтобы привязать Владимира к театру крепче. Но это одна сторона, а другая. А почему нет? Сейчас, когда я понимаю, что жизнь творческая по возрасту, силам и прочему подошла к той черте, когда такая роль уже ушла безвозвратно, я думаю, а почему мне бы было не попробовать ее сыграть? Почему я пощадил его самолюбие, а он мою нет? Ведь уж если друг, так, пожалуйста, играй». Я уже сыграл? Играй ты. Более того, я тебе помогу и расскажу все закоулки роли. Идеальная модель дружбы предполагает такие взаимоотношения. Тем более и главное, что идея исходила не от меня, и уж на кого он был обижен в первую очередь, так это на любимого, что тот позволил назначить второго исполнителя и так далее. 6 февраля, суббота. Я получаю угрожающие письма, что я поставлен на ножи, что квартира моя сгорит вместе с моими щенками, что я сдохну от ножа и прочее за Высоцкого смерть. Что наклепал Рязанов в этом эпосе? И куда завела меня моя искренность и желание что-то рассказать неординарное, а ВВ? Почему Смеха взял на себя такую миссию выговорить своими устами, что Высоцкий до смерти не простил этого актера, осмелившегося репетировать сыгранную ВВ роль. Что это за бред и что мне делать? Вчера звонил Глаголин. Успокойте, поддержать, чтоб я не обращал внимания. Дупаку приходят письма на меня, а Глаголин говорит, что я был единственный искренний человек и говорил хорошо, что это. И вправду стало страшно жить. Ведь дураков-то сколько. Сунут финку в спину или трахнут по башке молотком. Из-за того, что я не сыграл вовремя Гамлета. А я-то как радовался, что вышел из всей этой юбилейной кампании, из всего кликушского воя достойно нормально. Я убежден, что по чести так оно и есть, но какой-то туман напущен Рязановым сильно, и он пугает. И какая-то образовалась обида на весь мир, какая-то вопиющая несправедливость. 7 февраля, воскресенье. Да, против этих плевков и обвинений устоять трудно. Из всего потока брани два письма, в которых содержится истинное понимание моего признания. А в общем, получился бисер перед свиньями, по-другому не скажешь. Конечно, Рязанов добавил своим монтажным локтем много для кликушествующей публики, ищущей конкретных виновников, затравивших гениального поэта. А тут совсем рядом и искать не надо. Сам признается, что доставил обиду кумиру. «Ну так ату его!» Но не виноват я ни перед Богом, ни перед Володей, и уж тем более перед воинствующим войском защитников покойного Барда. Где они были, эти защитники, при жизни? Теперь, когда издали, напечатали, поставили памятники, легко об этом вопить. Уходить из театра — это бегство. Хотя видеть мне многих не хочется, а уж смехово. И надо все-таки делать зарядку и приниматься за Годунова. Думаю, из потока этой клеветы грязи несправедливости, что принесет мне еще немало страданий и мук, надо найти чистый и достойный выход, не впадать в уныние и панику. Дьяченко прав, это естественный расчет за правду. Ты единственный, кому было чем поделиться болевшем, и ты поделился и получил за это. Русофилы, говорит Алексеева, на твоей стороне, но страсти вокруг тебя кипят. Нравственное уравнение публикой было решено в пользу ВС, а оно решения не имеет. Восьмое февраля. Понедельник. Впрочем, я ведь знал, отправляясь на съемку к Рязанову, о чем я буду рассказывать. О Гамлете. И я подозревал, какое негодование вызовет это мое откровение. Другое дело, приспело ли время для таких откровений. Не оставит ли их на посмертный час? Рязанов вас приложил. Человек не побоялся открытой правды, рассказал, как это было. — Но культуры общения нам не хватает, не хватает терпимости, нравственный хаос. Большинство увидели меня в непристойном свете, а уж кто там виноват, поздно разбираться. Теперь надо решать с книжкой в «Современнике» и «Советском писателе». 26-го в издательстве книга состоялась премьера книги «Я, конечно, вернусь». Не приглашен. В авторах не значусь. Что это значит? Крымова не звонит, и мне понятно. 23-го вышла газета, где в Губенко и она в одном контексте, рядом, и я желаю Губенко и иже с ним удачи, а в зал она не приглашена. К тому же тринадцатого, годовщину, я не послушался ее совета и перед Вишневым говорил «Дупак». Все это дает ей основание думать, что мы опять окончательно в разных компаниях. Выбросить меня из книжки она вряд ли успела, тем более, что материал мой впрямую связан еще и с Эфросом. Могло ее раздражать и то, что в Рязановском сериале я опять повторил историю с Гамлетом и как бы продал информацию в два издания. Хотя я ведь не знаю, как она восприняла мое откровение и растерянность, и провокаторство Рязанова. Так что вывод один — замолчать, готовиться к Годунову и писать родословную, пока действительно на ножи меня не поставили. Пропала из дома книга Марины Влади. Грешу на Ваньку, больше некому. Нет, это не так. Кажется, мы сейчас с Тамаркой разобрались. Она привезла две книжки Влади. Одну отдали Каневскому, другую Ольге М. Что мы ищем? Чего не теряли? Господи, прости и помилуй. Леонид Каневский, актер театра на Малой Бронной.